Глава 488. Праздник Дня Рождения. Каменные деревья острыми шипами вздымались из-под земли и устремлялись в небо. Между ними молнией мелькал силуэт Ван Линя. Наконец, приложенные усилия окупились, и Ван Линь добрался до края леса. Граница леса была также границей территории, покрытой серебряным светом, и за пределы её выбраться было нельзя. И Ван Линь просто уселся сверху на одну из каменных стелл и хлопнул правой рукой по сумке, вытащив из неё большое количество бессмертных Из бессмертных тут же застроились потоки ослепительного белого света и закружились в воздухе вокруг Ван Линя. Окружённый таким сиянием, Ван Линь сидел, и невозможно было оторвать взгляд от этого зрелища. Глаза Ван Линя горели словно факелы, он взмахнул обеими руками перед собой, и потоки белого света, плывшие по воздуху, вдруг с большой скоростью потекли к пальцам Ван Линя. Когда его пальцы встретились с потоками света, Разложенные вокруг камни начали издавать трескающие звуки. На поверхности нефрита бессмертных выступили многочисленные трещины, а цвет камня из молочно-белого начал становиться серым. Вскоре камни вовсе начали рассыпаться, превращаясь в серую крошку. Крошка осыпалась на землю и довольно быстро была развеяна ветром по округе. Когда разрушался один из камней, тут же появлялся новый. Сейчас указательный палец в аналине горел таким ярким светом, что был просто факелом в ночи а куски нефрита бессмертных — мотыльками, которые, позабыв обо всём, прилетали на огонёк. Один, два, три, уже четыре куска нефрита бессмертных отдали Ван Леню энергию бессмертных, которую ранее содержали, и превратились в пыль. И этот процесс всё продолжался, не останавливаясь ни на секунду. И Ван Лен неподвижно сидел, а указательный палец его правой руки всё поглощило выделяемую энергию. Новая энергия поступала в тело Ван Леню и соединилась с энергией бессмертных, которая уже была в его теле, концентрируясь. Время потихоньку шло, и Ван Линь уже потерял восприятие времени, он был поглощён дыхательной практикой и впитыванием энергии. Мало-помалу сзади в Ван лине начал появляться золотой ореол, источающий мягкий нежный свет. Ореол этот был просто переполнен силой бессмертных. Такой ореол появляется, когда внутренняя энергия бессмертных достигает определённого предела, он играет роль своеобразной поддержки, помогает сохранять стабильность. Ван Лень всё продолжал дыхательную практику, не останавливаясь. Отпарившую вокруг него нефрита бессмертных, уже мало чего осталось. Ван Линь отдал команду божественным сознаниям, и из сумки со свистом вырвалась новая порция камней и закружилась в воздухе. Сейчас взгляд Ван Линя был очень задумчивым и глубоким. Казалось, в его глазах бурлят и клокочут дыма облака. Взглянув на нефрита бессмертных, он ненадолго задумался, а затем резко вдохнул. И тут же камни нефрита бессмертных начали разрушаться изнутри, отдавая свою энергию, и это разрушение тут же начало расползаться, поражая другие части камней. Нефрит бессмертных разрушался в великом множестве, источая необъятную энергию, и вся эта источаемая энергия полностью бешеным потоком впитывалась в анолине. Чувствуя, как в него впитывается энергия, в сверкнул глазами и задышал ещё усердней. Три месяца пролетело в одно мгновение, И на планете Тяньюнь пришло время празднования одного особенного события, которое случается раз в 10 тысяч лет. 10 тысячлетний юбилей Тянь Юньзы. Тянь Юньзы празднуют свой юбилей каждые 10 тысяч лет, и вплоть до сегодняшнего дня осталось очень мало людей, которые знали, сколько юбилеев он отпраздновал. Но без исключения каждый раз, когда приходила пора праздновать юбилей, планета Тяньюнь находилась в своем расцвете. Даже Альянс истинной культивации удосуживался прислать конца, чтобы выразить поздравления. Такого даже на планетах седьмого уровня культивации мало кто смог добиться, пожалуй, только Тяньюньцзы. Каждый раз за месяц до празднования отключается действие заслона из фиолетового тумана, который окутывает планету Тяньюнь, а за пределы планеты высылаются ученики секты, чтобы встретить приглашённых гостей. Кроме наземных гостей, все культиваторы, которые обитали на планете Тяньюнь, отправлялись в путь в секту Тяньюнь, чтобы принести подарки Также на планету Тянь-Юнь пребывало множество культиваторов со всех пяти планет спутниц, окружавших её, чтобы принять участие в праздновании. Также на планету Тянь-Юнь стекались и старики, которые захватили власть на ещё более далёких маленьких планетах культивации. Можно было сказать, что на планете Тянь-Юнь все культиваторы всех сект и кланов знали, какой близится день. Не было ни одного, кто пребывал бы в неведении. Места проживания для прибывших гостей должны были обеспечить ученики семи отделений секты Тянь-Юнь. И потому они весь этот месяц были очень загружены, прибывало очень много гостей. И, конечно же, с каждым нужно было переговорить и поболтать, ведь из тех, кто приезжал поздравить Тянью Энзы, не было слабых культиваторов, и общение с ними было весьма полезно. Сегодня за встречу дальних гостей, прибывающих из-за границ Серенего Тумана, отвечал старший ученик фиолетового отделения Джао Сянша. Он был одет в фиолетовую одежду с узорной вышивкой. На парадном поясе у него было подвешено украшение из нефрита а за спиной висел старинный меч. Джао Сен-Ша выглядел интеллигентным и изысканным, на людей он взирал, как обычно, мягко и по-доброму, заставляя их испытывать к себе симпатию. В эту минуту он находился посреди фиолетового тумана и, наклонив голову вниз, разглядывал планету Тянь-Юнь. На губах его играла слабая улыбка, а он проговорил. «Первый раз я застаю юбилею учителя, и я уже встретил и проводил много друзей. Особенно мне запомнился глава секты Юнь-Ло». Секта облачной пелены. Уровень культивации его довольно-таки немаленький, да и характером он похож на меня. Жаль, что седьмой ученик не успеет на празднование. Седьмой ученик, мы испытываем друг к другу ненависть, но ты не должен пытаться отобрать у меня титул настоящего ученика. Титул семёрки тянь -юнь. Празднование юбилея ученика — подходящее время, чтобы определить нового настоящего ученика в фиолетовом отделении секты. Второй ученик уже отказался от титула. Третьего ученика нельзя рассматривать всерьёз. Что касается четвёртой ученицы, то если мы будем бороться с ней, у меня есть способ осмирить её. Пятого ученика наказал учитель, отправил его в закрытую культивацию в небесную тюрьму на сто лет. Шестой ученик давно ушёл в другие края. Жив или нет, неизвестно. Вернётся ли нет другой вопрос. Если всё будет так, то титул семерки тянь -юнь» будет моим». Но Губак Джоу Синша вновь появилась едва заметная усмешка, а глаза его блеснули странным огнём. Внезапно окружавший его сиреневый туман забурлил, и Джао Синша переменился в лице. Оно вновь стало добрым, Джао Синша направил свой взгляд вдаль. И он увидел золотую боевую колесницу, медленно плывущую вдали. Колесница была колоссальных размеров. В высоту она достигала не меньше тысячи джанов. Золотая колесница была покрыта бесчисленным множеством острых шипов. Под колесницей находилось четыре огромных размеров чудовищных зверя, которые приводили её в движение. Колесница была ещё далеко, но уже можно было услышать грохот рёв, исходивший от неё. Издававшие речения звери были колоссальных размеров и обладали поистине удивительной физической силой. Короткое время они могли летать по межзвёздному пространству, хоть у них и не было магических способностей, однако недооценивать их явно не стоит. В колеснице стояло 10 человек, каждый из них был укутан в балахон серебристого цвета, на лицах людей не было никакого выражения, лишь лёд в глазах. Они стояли, равномерно распределившись по периметру колесницы. В центре колесницы стояло огромных размеров кресло, в котором сейчас лежал развалившийся очень тучный человек. Когда он лежал, то весьма походил на шар, кожа его была блестящей и красивой, похожей на хрусталь. Если посмотреть на него, то будет ребить в глазах. Увидев колесницу, Джао Синша тут же догадался, кто эти новоприбывшие. Сделав глубокий вдох, он поспешил им навстречу, почтительно произнеся. «Ученик фиолетовой ветви секты Тяньюнь Джао Синша приветствует господина Цзэнь Золотая колесница остановилась за сотню джанов от Джао Синша, и на него навалилась огромная довещая сила. Чудовищные звери уставились на него своими злобными глазами. Из глоток их вырвался утробный рык, и потоки слюны застроились из их пастей. Стоящие в колеснице 10 человек, облачённые в серебряные балахоны, всё так же холодно смырили Джао Синша взглядами, но ничего не сказали». Лицо Джао Синша покрылось холодным потом, от того, что он прекрасно знал статус Зэнь то несколько утратил самообладание. Этот Зэнь Цзы был уважаемым человеком с одной маленькой планеты, недалеко от планеты Судзаку. Зэнь Мо по сути, единолично присвоил её себе и правил на ней весьма своевольно и жестоко. Если кто-то навлекал на себя его гнев, то расплата следовала весьма сурово. Если кто-то говорил что-то неугодное ему, то тут же встречал свою смерть. Коровье огромного числа людей было на руках Дзамодзе. И уровень его культивации был высоким, затмевающим небеса. Кроме нескольких людей никто не смог бы с ним совладать. По слухам, его уровень культивации достиг того уровня, который можно встретить лишь в легендах: Эй, ты, красавица! Че застыло? Показывай дорогу! Нахмурившись, закричал из колесницы тот толстяк, похожий на шар. Джао Синша глубоко вдохнул, и его лицо вновь приняло привычное дружелюбное выражение. Он почтительно произнёс, «Господин, прошу за мной». Затем он махнул рукой, и фиолетовый туман вокруг рассеялся, создавая проход. Под руководством Джао Сенша золотая колесница медленно поплала к планете Тянь-Ёнь. И подобные вещи происходили тут чуть ли не каждый день. Со всех сторон на планету Тянь-Ёнь прибывали могучие культиваторы, и с их приездом планета заполнялась слухами. Зачастую культиваторы просто обменивались опытом, никаких эксцессов пока не случилось. Сейчас земли всех семей отделений секты и территории вокруг них были заняты множеством прекрасных теремов. Терема с помощью магии построили на несколько месяцев для приезжих гостей. Если посмотреть в закос неба, то прямо посредине планеты Тянь-Юнь можно увидеть огромную гору, и гора эта представляла собой вход в земли главного отделения секты. Около горы вращалось семь звёзд разного цвета. Эти семь звёзд были семью отделениями секты Тянь-Юнь. Теремов сейчас было по-настоящему великое множество. Если взглянуть вдаль, то конца и не увидишь. Невозможно представить, сколько много людей прибывает каждый раз, чтобы поздравить Тянь Юнзы с его юбилеем. Однако в конце концов не больше ста людей получат возможность пройти сквозь горные ворота в земли секты, иногда их не больше 90. Люди все продолжали прибывать, а юбилей Тянь Юнзы приближался. В этот день на небесном полотне не было ни единого облака, доллёгкий освежающий ветерок, разносящий благоухание цветов. На землях секты Тянь-Юнь было устроено восемь празднований юбилея. Красное, оранжевое, желтое, зеленое, синее, голубое, фиолетовое. Семь отделений секты, в каждом из них торжественный банкет. Но также был ещё один банкет в главном отделении секты Тянь-Юнь. Настоящий банкет в честь юбилея Тянь-Юнь-Зы. И все, кто удостоился принять нём участие, были отнюдь необычными зеваками. Как минимум, Цзэнь-Мон не смог попасть на этот банкет. С его статусом он мог рассчитывать лишь на участие в банкете красного отделения секты.